Глава восемнадцатая. Сан-Франциско, Калифорния. Шварцман выключила душ и услышала, что в комнате звонит телефон. Сегодня у нее выходной, а значит, звонок, скорее всего, от Хэлла. Или от Мэйси, который хочет пригласить ее на свидание. Или что-то безобидное, вроде химчистки. Анна энергично вытерлась полотенцем, стараясь не задеть место биопсии молочной железы, В отличие от биопсии надпочечников, процедура на груди оказалась болезненной. Она намазала заживающую ранку витамином Е и не торопясь надела халат. Телефон никуда не денется. В ее распоряжении целый день. Она может тянуть резину столько, сколько ей захочется. Каждый третий понедельник у нее был отгул, компенсация за работу по выходным каждые шесть недель. Это был один из обещанных ей плюсов, когда она подавала заявление на службу в полиции. Ее коллегам нравилось иметь выходной в будни, так как появлялась возможность заглянуть во все те места, куда их не пускал рабочий график. На почту, в кабинет дантиста, в супермаркет, в тренажерный зал или кино без обычных субботних и воскресных толп. Шварцман была не из их числа. Она не возражала против воскресных толп на набережной как и против того, чтобы на ее любимых пешеходных маршрутах было полно людей, так как их тела создавали ощущение комфорта и безопасности. Отгулы Анна обычно посвящала пачке медицинских журналов и чтению отчетов, которые накапливались за рабочие дни, но сегодня утром у нее был медленный старт. Налив себе в кухне чашку кофе, она вернулась в спальню, телефон безмолвно стоял на тумбочке. Анна поставила кофе возле кровати, подошла к шкафу и сдвинула небольшой старинный латунный утюг, не дававший створке шкафа открываться самой по себе. Несколько месяцев назад она починила защёлку, чтобы дверь, как ей положено, оставалась закрытой, но в последние несколько недель та вновь начала открываться сама. Так утюг вновь стал дверным запором. Анна облачилась в удобные спортивные штаны и свободный свитер, подумав о том, что день прошел бы быстрее, если б она могла поспать подольше. Но ей никогда не удавалось спать после семи утра. Еще один шрам от ее жизни со Спенсером. И все-таки кто стал бы звонить ей в воскресенье еще до восьми? Хелл работал все выходные. Вчера он прислал краткий отчет о допросе матери жертвы. Сообщение содержало три пункта, и только один был хоть сколько-нибудь полезным. Он также признал, что не узнал ничего нового о том, почему убитая жила в скудно обставленной квартире в Сан-Франциско, но сообщил, что настоящее имя Виктории Стайн — Сара Фельд. Именно этот последний факт заинтересовал Шварцман. Она вбила имя в поисковик, отыскав серию снимков лица и один коммерческий кредит. Было логично, что Спенсер связался с актрисой. Ее наняли, чтобы сыграть некую роль. что она знала заранее. Согласилась сыграть жертву, не понимая, насколько реалистичной окажется эта роль. Аннабелли редко видела своих пациентов, прежде чем те оказывались в ее владениях. При жизни лицо Сары Фельд было более угловатым, жевательные мышцы на подбородке чрезмерно развиты, скорее всего, стресс. Мышцы арбикуларис окули вокруг глазных яблок Указывали на то, что она недавно сделала инъекцию ботокса, чтобы разгладить гусиные лапки. «Арбикуларис окули» — мимическая мышца, окружающая глазницы. Это не имело отношения к делу, но Шварцман сделала мысленную пометку, чтобы сказать об этом Хэллу. Она потянулась за телефоном и увидела еще один пропущенный звонок и голосовую почту с номера в Сан-Франциско. Это был не номер управления и не номер мобильника Хэлла. Анна положила телефон, затем взяла его снова. Причин тянуть не было. Не то, чтобы она избегала работы. «Доктор Шварцман, это Рину Хан. Надеюсь, я вас не разбудила. Я видела доктора Фрейзера, когда вчера делала обход в университетской клинике. У лаборатории есть результаты вашей биопсии». Пауза. Шварцман сделала глубокий вдох. «Я хочу передать вам информацию как можно скорее, чтобы вы определили свои следующие шаги». Биопсия подтверждает наличие у вас инвазивного лобулярного рака в правой груди. Я знаю, что офис доктора Фрейзера свяжется с вами напрямую, но также хочу дать вам номер своего мобильного телефона, чтобы вы могли связаться со мной. Знаю, что сегодня воскресенье, но я доступна, если вы захотите поговорить. Доктор Хан начала диктовать свой номер, когда телефон в руке Анны зазвонил снова. Хел. Анна резко присела в кровати. Голова закружилась, к горлу подкатился комок тошноты. «Шварцман?» «Это Хелл. Доброе утро». «Хм, по его голосу этого не подумаешь». «Доброе утро», — ответила она, примерно с таким же сомнением в голосе. «Рак. Инвазивный рак. лабулярный. Анна попыталась выудить из памяти факты, полученные на медицинском факультете, и в результате услышала лишь конец того, что сказал Хэлл. «Извини, но мне звонили по другой линии, я пропустила то, что ты сказал». «Нет проблем. Ты куда-то спешишь?» «Нет, всё в порядке», — быстро добавила она, покраснев от необходимости лгать. «Хотел спросить, не могла бы приехать сегодня на работу?» «Я знаю, что сегодня воскресенье», — «могу», — ответила Шварцман, услышав в его голосе резкие нотки. «А в чём дело?» «В девять часов я допрашиваю подозреваемого. Если есть возможность, приходи, тебе будет интересно». «Подозреваемого? Вы нашли сестру?» «Нет, и ты была права, они не сестры. У Сары Фельд нет братьев и сестер». Она упустила эту женщину. Она знала, что что-то не так, но ничего не предприняла. Более того, отвечала на ее вопросы, позволяла ей сидеть в кресле и таращиться на нее все это время, зная, Чтобы они там не знали. Кого ты допрашиваешь? Хелл вздохнул. Кена Мейси. Шварцман снова села прямо. Но Мейси не... Он мне тоже симпатичен, согласился Хелл. Она торопила. Дело даже не в симпатии, просто... Анна не смогла сказать, что это было. Кен был надежным, честным, порядочным, достойным. После Спенсера она была осторожна, даже слишком. Она хорошо разбиралась в людях, и Кен Мейси с первого взгляда произвел на нее отличное впечатление. Он ей нравился, она считала его своим другом. Почему? Наконец сказала Шварцман. На месте убийства найдены отпечатки его пальцев на салфетке в мусорном ведре жертвы. Она представила себе добродушную улыбку Мейси. Его отпечатки на салфетке? То есть он случайно что-то выбросил в ее мусор? Это не значит, что он убил ее. На салфетке пятна от вина, которое она пила. А не могло вино попасть на салфетку уже в мусорном ведре. Судя по расположению пятна, Роджер так не считает. Салфетки недостаточно для ордера, не говоря уже об аресте, но я вынужден пригласить его на допрос. Последнее слово резануло как нож. И он согласился. Ему известно про улики? Я имею в виду салфетку. Нет, сказал Хэлл. Я хотел сказать ему это лично». «Конечно». «Насколько хорошо ты его знаешь, док». На днях они вместе ужинали. Она столкнулась с ним на улице, совершенно неожиданно. Ей стало дурно. «Я не знаю его, но...» «Но что?» «Я ужинала с ним в пятницу». «Ты ужинала с ним в пятницу вечером? Это было свидание?» спросил Хэл с любопытством в голосе. «Нет», — быстро сказала она, — «не свидание». Свидание предполагает взаимные чувства. Она была к этому не готова, возможно, никогда и не будет. «Все было не так. Он всегда рассказывает мне, если в городе открывается хороший этнический ресторан. Это наша обычная тема для разговора, когда я вижу его на месте преступления». «И он пригласил тебя на ужин?» «Нет». Шварцман пересказала, как все произошло. «Он прислал смс о новом ресторанчике в Марине. У них пока нет еды на вынос». Желтая комната ожидания в офисе Фрейзера. Биопсия. В пятницу рак был не более чем вероятностью. Теперь он стал реальностью. Обычно люди ждут результатов биопсии неделю или дольше. Ее анализ сделали в ускоренном порядке. Потому что это так серьезно? Потому что ей нужно действовать быстро? Или потому что заловка доктора Хан работала инспектором в специальном следственном отделе по преступлениям на почве ненависти? Как бы то ни было, звонок воскресным утром был проявлением особой заботы. «Шварцман?» «Извини, что ты сказал?» «С тобой всё в порядке?» «Просто я до конца не проснулась. Извини. Мне повторить ещё раз?» «Ты сказала, что там не было еды на вынос?» «Верно. И что это значит?» «Просто я очень редко ем вне дома», — сказала Анна. «Обычно я заказываю доставку». Даже она услышала недосказанность. Она одна. Ни друзей, ни партнера. В пятницу мне нужно было выйти из дома, и я решила пойти туда поужинать. Он даже не спросил, была ли это она. Воспринял это как данность. И Мэйси тоже оказался там? а В голосе Хэлла звучал неприкрытый скепсис, и Шварцман вновь ощутила потребность встать на защиту Мэйси. Но как? До вечера пятницы она не знала вообще ничего, кроме его имени и должности. «Не понимаю, откуда он мог знать, что я туда пойду, наконец», — сказала она. «Можно с уверенностью предположить, что вы разговаривали за ужином». «Да, в основном о нем, о его семье, что-то в этом роде». «Ты говорила с ним о твоем бывшем?» Хелл всегда называл Спенсера ее бывшим, хотя формально они все еще были женаты. Анна постоянно говорила себе, что укажет на этот факт, но так и не указала. Это было унизительно, досадно и неактуально. «Шварцман?» «Нет, мы не говорили о нем». «Ты уверена?» «Абсолютно. Думаю, я даже не упомянула, откуда родом. Сказала только, что я единственный ребенок, и все». Говоря это, Анна мысленно прокрутила в голове тот вечер. В кои-то веки она позволила себе расслабиться в обществе мужчины, мужчины, который ей нравился. А теперь его подозревают в убийстве женщины, которая могла бы быть ее близняшкой. Я не сказала ему ничего важного». «Все хорошо», — отозвался Хэл. В ответ на его слова Шварцман глубоко вздохнула. Хорошего ничего не было, и ее охватила паника. «Увидимся в девять». Прежде чем он успел добавить что-то еще, Анна закончила разговор. Уронила телефон на кровать и позволила себе соскользнуть на пол. Прижавшись спиной к кровати, наблюдала, как лучи солнца пробиваются сквозь облака и темные жалюзи. Пустота была похожа на голод и несварение желудка, сбившееся в комок у нее под легкими. Ей вспомнилась смерть отца. В тот вечер в ее крошечной квартирке при медицинском факультете раздался телефонный звонок, и мать сказала, что отец в больнице. Анна даже не стала переодеваться и никому не сказала, что уезжает. Просто схватила сумочку и ключи и поехала прямиком в больницу. Войдя в палату, она пришла в ужас. Испарена на папином лице, пепельный оттенок кожи, тело такое маленькое на больничной койке. В его теле поселилась инфекция. Оптимизм врачей сменился слабой надеждой, а затем и признанием того, что они бессильны что-либо сделать. Отец умер ночью. Дни, проведенные дома, были как в тумане. Но спустя несколько месяцев, более-менее придя в себя, Однажды утром Анна проснулась с той же болью. Казалось, будто нечто пожирает ее изнутри. В то утро в ней что-то изменилось. Осознание того, что отца больше нет, было внезапным и полным. Она была ошеломлена. «Я продолжаю искать твои следы, но тебя больше нет», написала Анна в тот день в своем дневнике. «Твоих следов должно быть больше. Я должна чувствовать тебя, знать, что ты со мной». но это абсолютное, полное отсутствие. Она отлично помнила гнев и обиду того дня и то, как молчание отца воспринималось ею как оскорбление. Разве она это заслужила? Куда бы она ни пошла, ей хотелось кричать ему, чтобы он показался ей. Но, увы, это был обычный, безмолвный мир, и он взирал на нее без каких-либо признаков отцовского присутствия. Она отчаянно пыталась сказать отцу, что без него ей никогда не будет хорошо. Никогда-никогда. Она была благодарна ему за то, что он ей дал, за то, что он был ее отцом, но без него она осталась с этой вечной дырой в сердце, потому что он составлял большую часть ее жизни. Она отказывалась поверить, что этот мир мог существовать без него. Это чувство никуда не исчезало. Анна поднялась с пола, и когда солнце вновь скрылось за серым облаком, опустила жалюзи. Ничего из этого не произошло бы, если бы ты был жив. И как всегда она знала, что это правда».